Глава шестая. Важные навыки руководителя. Как подготовиться к новой роли. Важные навыки руководителя можно разделить на две большие категории. Навыки, которые можно развить учебой или чтением нужной литературы. Навыки, которые приобретаются с опытом. Примеры первого типа навыков. Умение выступать перед публикой. Предсказывать сроки выполнения задач. Проводить эффективные собеседования с определенными специалистами. Первая категория относительно простая. Осознавая, что вам не хватает знаний в определенной сфере, вы можете найти удобный для себя формат обучения. Например, пойти на тренинг по публичным выступлениям или эффективной коммуникации. Здесь почти наверняка вы добьетесь значительного прогресса за относительно небольшое время, и потом будете оттачивать мастерство на боевых задачах. Сложнее со второй категорией навыков. Это способности, которые кому-то от природы даны в большей степени, а кому-то в меньшей, и их сложно развить быстро, я говорю о следующих умениях. Считывать эмоции и мотивы ваших сотрудников. Эмпатия. Слушать собеседника. Налаживать контакт с людьми и разговаривать с ними на одном языке. Видеть особенности человека и развивать его сильные стороны. Раньше я немного стеснялась того, что считаю эти навыки важными. Мне казалось, что это мое субъективное отношение к роли руководителя. придавать такую важность этой стороне работы. Но подавляющее большинство руководителей, с которыми я говорила, отмечают эти навыки как самые сложные и полезные в работе. Что делать, если вы от природы не очень эмпатичны и не умеете устанавливать контакт с людьми? К сожалению, легкого пути здесь нет. Но если вы просто осознаете важность этих вещей, то, возможно, начнете хотя бы потихоньку двигаться в правильную сторону и со временем Заметите прогресс. Я надеюсь, что кто-то, прочитав вышесказанное, поверит в необходимость этих навыков и будет обращать внимание на их развитие уже на старте карьеры. Если вы хотите стать руководителем или чувствуете, что скоро вас ждет повышение, полезно будет заранее понять, с чем вам придется столкнуться. Самое эффективное здесь — присматриваться к тому, как работает ваш руководитель, если, конечно, позволяют обстоятельства, вы можете наблюдать за ним и анализировать его управленческие решения. Попробуйте расспросить его, как выстраивается обычная рабочая неделя руководителя на аналогичной должности. Это поможет вам приступить к новой роли с открытыми глазами и быстрее побороть детские травмы молодого управленца или избежать их вовсе. Вот какой диалог состоялся у меня с руководителем, который вырос в команде и на момент разговора управлял людьми всего 4 месяца. «Для меня было неожиданностью, что я столько времени буду ходить на встречи, и так мало времени у меня останется на разработку. Но вы же тесно общались с бывшим руководителем. Вы сидели за соседними столами, почему-то не обращал внимания на то, чем он занят в течение дня. Мне кажется, я старался всего этого не замечать. Просто жил в своей парадигме разработчика».